Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность. Нескончаемые вереницы потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе, И за дня в день говорили только о французской комедии, об итальянской комической опере и ее содержатели Локотелли, об интерметцах и тому подобном. Но жилые комнаты, куда дворцовые обитатели уходили из пышных зал, поражали теснотой, убожеством обстановки, неряшеством. Двери не затворялись, в окна дуло, вода текла по стенным обшивкам, комды были чрезвычайно сыры. У великой княгини Екатерины в спальне, в печи зияли огромные щели. Близ этой спальни в небольшой коморе теснилось семнадцать человек-прислуги. Меблировка была так скудна, что зеркала, постели, столы и стулья по надобности перевозили из дворца во дворец, даже из Петербурга в Москву, ломали, били и в таком виде расставляли по временным местам. Елизавета желает и царствовала, В золоченой нищете она оставила после себя в гардеробе слишком пятнадцать тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный зимний дворец, уже поглотивший с 1755 по 1761 год более десяти миллионов рублей на наши деньги. Незадолго до смерти ей очень хотелось пожить в этом дворце, но она напрасно хлопотала, чтобы строитель расстрели поспешил отделать хотя бы только ее собственные жилые комнаты. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит, при всем том в ней Не как в ее курлянской предшественнице, где-то там, глубоко, под толстой корой предрассудков, дурных привычек и испорченных вкусов, еще жил человек, порой прорывавшийся наружу, то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью, и его осуществившем этот обет в указе 17 мая 1744 года, фактически отменившем смертную казнь в России, то в неутверждении свирепой уголовной части уложения, составленной в комиссии 1754 года и уже одобренной Сенатом с изысканными видами смертной казни, то вне допущения непристойных ходатайств Синода о необходимости отказаться от данного императрицы обета, то, наконец, в способности плакать от несправедливого решения, вырванного происками того же Синода.